Глава третья. Весь остаток дня и вечер Холмс провел за кропотливой работой над справочной книгой, постоянно спускаясь вниз для того, чтобы говорить по телефону. Одновременно с этим он позвал посыльного и приказал ему экстренно заказать в одной из типографий особые бланки, в углах которых должно было быть напечатано Иван Иванович Сергеев, книгоиздатель. Рано утром на следующий день бланки были готовы и нам принесли их из типографии. Снова для Холмса началась телефонная работа. Совместно со мною были наведены справки у всех виденных вчера книгоиздателей о том, что именно издавалось каждым из них и какой товар преимущественно находился у них в складах в период грабежей. Через несколько часов работы в наших руках очутился довольно солидный список. «Ну а теперь, Ватсон, мы можем приняться и за фактическую работу», — решительным голосом произнес Шерлок Холмс. «Сидя за письменным столом, мы разделили между собой те книжные магазины, на которые указали нам книгоиздатели как на подозрительные. На каждого из нас пришлось по четыре магазина. Переписав в двух экземплярах составленные списки, мы взяли себе каждый по одному из них». Надо заметить, что по просьбе Шерлока Холмса ограбленные книгоиздатели самым точным образом сообщили нам, какое количество и каких книг покупалось у них от имени подозрительных фирм. Цифры эти не отличались особенной величиной. Обыкновенно покупка каждого произведения балансировала между одним и тремя экземплярами. «Имейте в виду, дорогой Ватсон, — произнес Шерлок Холмс, что нам придется обойти все магазины и спрашивать именно те книги, которые значатся в нашем списке пропавшими. При этом, само собой разумеется, для более скорого выяснения придется спрашивать каждую книгу в таком количестве, чтобы оно превышало количество купленных фирмой экземпляров. Я прекрасно понял мысль Холмса. Действительно, только таким способом можно было напасть хоть на какой-нибудь след. Однако и тут могла случиться ошибка. И я не утерпел, чтобы не заметить это Холмсу. «Ведь может же случиться, что, несмотря на отсутствие требуемого товара, фирма скажет, что он у нее есть и в пятиминутный срок доставит его нам в нужном количестве, послав какого-нибудь мальчишку к соответствующему издателю», — сказал я. «Конечно», — ответил Холмс. «Ваше предположение более чем вероятно, но в таком случае мы всегда сможем узнать по телефону у самих издателей, прибегал ли к нему посыльный, от кого, сколько и каких экземпляров было потребовано». «Вы совершенно правы». Не мог не согласиться я с ним. «А в таком случае нам не следует терять даром времени», произнес Холмс, берясь за шляпу. Через несколько минут мы вышли из гостиницы, и каждый из нас пошел по своему маршруту. Надо было торопиться, так как день незаметно уже подходил к концу, и через два часа магазины должны были закрыться. Обойдя четыре магазина, я вернулся назад усталый и злой, не достигнув никакого результата. Во всех четырех магазинах на мое требование отвечали или полным отказом, или предлагали мне гораздо меньшее количество имеющегося в наличности товара, отговариваясь, впрочем, что если я подожду, то товар будет доставлен в самом непродолжительном времени.